исправить этот неуспех. Новые попытки бомбардирования последовали за несчастной экспедицией 1775 года, но не имели никакого результата. И в 1785 году Испания была принуждена заключить с лжицами мир, который никогда не обеспечивал ее от оскорблений нападений. С 8 на 9 октября 1790 года страшное землетрясение опрокинуло ран то еще занимал в то время испанский гарнизон. В церкви, дома, стены городские рушились, треть войска погибла под развалинами. Прочие остались без припасов военных и без палаток и помощи для больных и раненых. Узнав о том, Москарский бей, пользуясь всеобщим смятением, явился перед городом с тысячным войском, город защищал среди развалин до августа следующего года тогда были открыты переговоры и в 1792 году установлено что оран будет уступлен алжирскому бею но испанцы увезут свои бронзовые пушки и снаряды эта уступка ясно доказывала в каком печальном положении находились испанские морские силы и вот турки самовластные владыки алжири ни одна иностранная держава Не оспаривает у них обладаниею только отпоры возмущения туземных арабов время от времени протестуют против тирании. Три века обладания не смогли узаконить и упрочить турецкого могущества. Последний завоеватель африканского прибрежья должен был покориться закону, всегда тяготевшему над владыками прошедшего времени: карфагеняне, римляне, вандалы и византийцы удерживались только при помощи беспрерывной войны. Французская революция сначала не произвела никаких перемен в сношениях Франции с Алжиром. Мирные и дружественные договоры были возобновляемы в 1791 и 1793 годах. Но во время экспедиции в Египет алжирские пираты, соображаясь с поверениями, Константинопольского султана не как светского государя, они давно уж не признавали власть его, но как главы угрожаемого исламизма, начали жестокую войну против французских морских сил и торговли. В 1800 году Турция участвовала в Амьенском трактате, это заставило корсаров вернуться в Освояси. И 30 сентября они заключили новый мирный торговый трактат. В 1803 году первый консул Бонапарте приобрел от Мустафы-Паши новые уступки. Но с тех пор, как пагубная Трафальгарская битва нанесла флоту и торговле Франции последний удар, флаг французский являлся только изредка в Средиземном море, и Англия сделалась обладательницей Мальты. По научению Англии Константинопольский бей допустил в 1806 году к торговле мальтийцев евреев и испанцев на тех пунктах, которые были предоставлены исключительно французам для торговли с арабами. Вскоре, не видя их более в силах наказать за подобное нарушение договоров, алжирский бей отнял у французов в 1807 году уступки им сделанные, продал их англичанам за годовую плату в 200 тысяч франков и позже прогнал французского консула. Гений Наполеона был поражен этим совместничеством. Отважная мысль обладала всей жизнью его унизить Британию, которая в пятнадцатом столетии простирала виды на французскую корону. Были приготовлены мемории, сделаны разыскания. Если бы император обладал тайной пэров, Алжир уже сорок лет находился во власти Франции. Уполномоченные на Венском конгрессе в 1815 году после падения империи обратили свое внимание на Алжир и выразили желание соединиться для противопоставления оплота опустошения пиратам. Одна Англия, опасавшаяся, чтобы это не возвратило Франции влияние, которое она сама имела прежде, на Враварийские берега, воспротивилась этому. В то самое время американская эскадра из трех фрегатов и нескольких меньших судов под начальством капитана Декатура шла к Алжиру. Ее целью было освободить Соединенные Штаты, От постыдной дани, которую Бей Омар вздумал наложить на них. Не подойдя еще к Алжиру, американцы взяли три алжирских судна. Такое энергическое начало смутило диван, который почти без возражений согласился на все, от чего требовали такие решительные неприятели.